Люди издавна стремятся разгадать океанские тайны. В давние времена, когда еще не было приспособлений для подводных погружений, отважные ныряльщики задерживали дыхание и старались нырнуть как можно глубже. Они это делали, чтобы полюбоваться подводными обитателями? Не только. Океанские глубины манили их своими сказочными сокровищами. В океане есть сокровища? Эх, а я плавал-плавал, а их не заметил Не мудрено. Они не лежат на виду, а прячутся внутри двустворчатых моллюсков, которые называются жемчужницы Я понял! Это сокровище – жемчуг Из него делают красивые бусы и другие украшения Дядя Кузя, а где моллюски-жемчужницы его находят? На дне? Чиостик, моллюски жемчуг не находят, а создают. Сами? Разумеется. И делают они это, чтобы жить спокойно, без всяких неудобств. Что-то я ничего не понимаю. Сейчас объясню. Как ты помнишь, двустворчатые моллюски постоянно пропускают через себя воду. Бывает, что вместе с ней... Внутрь моллюска попадает песчинка. Если она окажется между раковиной и мантией моллюска, ему станет очень неудобно. Дядя Кузя, а что такое мантия? Так называется часть кожи моллюска, расположенная на спине, рядом с раковиной. Раковины жемчужниц снаружи шершавые, не очень красивые. Зато внутри они гладкие, серебристые, переливающиеся нежными оттенками голубого, розового, зеленого. А у этой красоты есть название? Перламутр. Его выделяет мантия-моллюска. Неприятную песчинку мантия тоже начинает покрывать слоями перламутра. Слой за слоем, пока она не превратится в большую круглую жемчужину. Поэтому она почти не мешает моллюску. Так-то оно так. Только из-за жемчуга на жемчужниц стали буквально охотиться люди. Их красота не давала им покоя. За прекрасные жемчужные ожерелья цари и короли в разных краях готовы были платить огромные деньги. Вот ныряльщики, ловцы жемчуга, и старались достать со дна как можно больше раковин жемчужниц. Ведь драгоценные жемчужины были далеко не в каждой. Трудно его найти. В наши дни придумали, как получать жемчуг более легким способом. Теперь жемчужниц разводят в специальных местах – фермах по выращиванию жемчуга. На этих фермах в моллюсков аккуратно помещают небольшие бусины. Через несколько лет в каждой раковине можно найти по-настоящей жемчужине. Перламутровый, серебристой. Дядя Кузя, у меня вот какой вопрос. Если в раковину я положу кокос, будет жемчуг у меня больше, чем арбуз. Можно будет для слона сделать связку буз. Дядя Кузя, а жемчуг бывает только белый? Чегостик, жемчуг бывает не только серебристо-белого цвета. В Тихом океане у острова Таити добывают удивительный черный жемчуг. В теплых водах Персидского залива издавна вылавливают жемчужины нежно-розового цвета. В разных морях и океанах в жемчужницах находят зеленоватый, золотистый и даже голубой жемчуг. А у меня вопрос. А в реках моллюски с жемчугом водятся? Водятся. Каких? «Сейчас узнаешь. Что там со временем? Так-так-так, до прилива еще есть время».